Глава 60. Ингриденты получены. Видя, что аукцион скоро закончится, Сяо Яна под надуманным предлогом поспешил покинуть аукционный зал. Скрытно покинув аукционный дом, Сяо Янь немного прошёлся по близлежащей улице и, найдя укромный закоулок, переоделся в большой чёрный плащ. Одетый в плащ, сильно затрудняло движение, поэтому возвращение в аукционный зал заняло довольно много времени. После того, как Е Фэй поняла, что он является химиком четвёртого ранга, она разместила его в оконном зале наблюдателя, задача которого было смотреть появление этого таинственного человека. Поэтому, как только Сяоян появился, его уже ожидала милая девушка, которая сопроводила его на место. Мочась сидя в кресле, Сяоян поднял чашку со става, поднёс к губам и сделал глоток, бросив быстрый взгляд на рыбеющую девушку. Он слабо кивнул головой. В помещении раздался старческий голос, хотя Село Ян даже не открывал свой рот. «Долго ещё, когда аукцион закончится?» «А?» Внезапный вопрос заставил девушку подскочить, украдкой бросив взгляд на закутанную в чёрный плащ фигуру, а она, крепко сжав маленькие руки, с побледневшим лицом ответила. «Господин, аукцион уже закончен, а госпожа Эйфэй сейчас занимается процедурой передачи». Когда Сяоян посмотрел на девушку, то был изрядно задачен, так как она смотрела на него неловко, словно кролик на удава. "О, же не настолько страшен, не так ли?" Не желая принимать такое, он покачал головой и предпочёл сохранять молчанием. Наконец в голову, девушка ещё раз взглянула на молчавшего Сяояна и украдкой выдохнула. Когда она взяла эту задачу, господин Гуни наставлял её. чтобы она не колебалась и исполняла любые запросы этого таинственного человека, даже если это касалось и дополнительных услуг. Работая в течение года на аукционном доме, молодая девушка очевидно понимала, в чём заключаются эти дополнительные услуги. Именно поэтому всякий раз, когда таинственный человек будет что-то говорить, она будет дрожать всем телом с головы до пят. Она с ужасом ожидала, что этот таинственный человек мог бы попросить одну из тех дополнительных услуг. Девушка тряслась уже почти 10 минут, пока наконец из-за двери не послышались звуки шагов. После этого ей наконец удалось немного расслабиться. "О, господин, вы прибыли довольно рано. Всё ли должному образом позаботилось о вас?" со змеиной грацией покачивая синой талии, и вы не спеша вошла в комнату её соблазнительная фигура. могла заставить слабовольных мужчин мгновенно потерять здравый рассудок. "Суккуб", мысленно воскликнул юноша. Сяо Ян отошёл назад и слегка кивнул. Увидев кивок фигуры в чёрном, девушка, стоявшая в сторонке, ещё раз вдохнула и почтительно поклонившись, поспешно удалилась. Судя потому, что в поведении таинственного человека не прослеживалось недовольства, ивы почувствовал облегчение и послал ему улыбку, полную небесного очарования. От её улыбки села и она словно током дёрнула. Имея дело с этой обворожительной женщиной, он уже не мог позволить себе расслабиться. Погладив отвощом чёрное кольцо, он поспешил передать ей ответственность за разговоры в руки Ялала. «Аукцион закончен?» «Да!» — с улыбкой кивнула Эфэй. Девушка взмахнула рукой, и там появилась голубая нефритовая карточка. Рассмеявшись, она сказала... Господин, все 7 эликсиров были проданы за 285.000 золотых монет, за вычетом комиссии. Все деньги находятся на этой карте. Сяо Ян подался вперёд и взял карточку. Ему было очень приятно держать в руках. Было понятно, что она изготовлена из дорогого и качественного материала. Прикасав гладь в карточку, Сяо Ян кивнул, глядя на пару молодых и светлых ладоней. Я впервые очередный раз посетило странное чувство. «Эта сумма выше моих ожиданий! Я очень доволен!» Голос Ялала сильно обрадовал Яфаи, а она быстро отбросила все странные мысли, стрельнув своими прекрасными глазами и соблазнительно улыбнувшись, она засмеялась и сказала «Если вы захотите позже продать свои препараты, то, пожалуйста, приходите в главный аукционный дом. Мы точно добьёмся самой выгодной цены за ваш товар». кивнув головой, Сяо Янь убирал нефритовую карту, и после небольшой заминки яла спросил: "Ингредиенты, которые я бросил, вы их нашли?" Длинные тонкие брови Ефуи изогнулись красивой дугой, и засмеявшись, она ответила: "Разумеется, наш аукционный дом выполнил вашу просьбу". Ефуи хлопнула в ладоши и гуннелично выступил вперёд, держа нефритовый поднос. Подойдя к Силаяну, он поклонился и осторожно поставил поднос на стол, после чего произнёс «Господин, все ингредиенты, которые вы просили, находятся здесь». Глядя на поднос, полный ценных ингредиентов, глаза юноши засветились счастливым блеском. Возможности луксилонного дома были весьма велики, и если бы он пытался самостоятельно купить все эти ингредиенты, то, несомненно, потратил бы впустую много времени и сил. а аукционный дом смог собрать всё необходимое всего за один день. Это произвело на Силаяна весьма благоприятное впечатление. «Хмм... Простите за беспокойство...» От вида ингредиентов перед собой даже равнодушный голос Ялала заметно потеплел. Имея дело со множеством людей, в течение многих лет Яфа, естественно, обратила внимание на потеплевший голос Ялала. Она была приятно удивлена. Эта сделка определённо была верным решением. Я не желаю вас обманывать. Поэтому вы можете вычесть деньги за ингредиенты с этой карты. Видя, что циничный человек собирается достать карту, я втайне медленно рассмеялась. Господин, вы получите ингредиенты по своим каналам. Их цена намного ниже по сравнению с тем, что вы могли найти в других местах. Благодаря вам, последние два аукциона позволили существенно повысить репутацию нашего аукционного дома. Поэтому, как мы можем требовать с вас деньги за эти вещи? Хорошо. Сделаем по-вашему. Если в будущем мне потребуется больше ингредиентов, то я обменяю их на свои препараты. Проницательный я, Лала, понял, что она хотела создать хорошее отношение между ними. Не желая спорить с ней, Силуян аккуратно убрал содержимое нефритового подноса, после чего голос Ялала сказал «У меня всё ещё есть дела, которые требуют моего внимания, поэтому позвольте откланяться». Убедившись, что всё сложно должным образом, Силуян встал и, отряхнув руки, вышел наружу. «Господин, Ефэй будет сопровождать вас?» Ефэй подмигнула Гуни, и они оба вышли вперёд. Сиоян следовал за этими двумя управляющими аукциона, которые любезно шли впереди. Выкидая комнату, он поднял голову и замедлился. Когда они выходили из комнаты, неподалёку появилась группа из трёх человек. Глядя в этих людей, Сиоян не смог сдержаться и нервно дёрнул пасть. Он понял, что человек в середине группы был его отцом. "Пожалуйста, пусть он не сможет узнать меня", возмолился Сиоян.